Жильё, к которому приблизился Петруха, показалось ему необычным. В выжженном солнцем Педжинте совсем не было зелени. Здесь же из высокого довала выглядывали густые деревья, свешиваясь ветвями наружу. В кронах, перекрикиваясь, порхали какие-то птицы, переливаясь сине-зелёными, перламутровыми перьями. Огромные ворота с массивными металлическими кольцами были на запоре, а на окнах и ставнях дома висели замки. Петруха обошёл дом-крепость со всех сторон, но нигде не нашёл лазейки, чтобы пробраться хотя бы во двор. Когда Петруха, повесив на плечо винтовку, прыгнул с разбега, ухватился за верх тувала, подтягиваясь на руках. Осторожно приоткрылась одна из ставень, и показались огромные усы и дуло револьвера. Перекинув ногу через забор, Петруха спрыгнул в сад. Что-то зашушало, зашлёпало. сбив фуражку с его головы это пронёсся над ним разноцветной радугой потревоженный павлин ярко оперённая птица опустилась рядом с другим павлином на навес в глубине двора там же петрухов увидел квадратный бассейн и приблизившись заметил в глубине зелёной воды плавающих осетров петрухов вытер вспотевший лоб и разглядел у противоположного дувала барашков пощипывавших травку стараясь не шуметь он поднялся по каменной лестнице ведущей на террасу второго этажа на двери висел амбарный замок и снова одна ставня на этот раз из тех что выходили во двор чуть приоткрылась и показались те же усы и револьвер петруха решив что в доме никого нет хотел было выбраться со двора Сделать это было не трудно, так как лестница на террасу шла возле дувала. Но только он повернулся, как сверху из окна раздался тихий голос: "Стой, руки вверх". Петруха замер от неожиданности и автоматически поднял вверх руки. Кто-то схватил его за запястье и одним мощным рывком легко втянул вместе с винтовкой в окно. Оказавшись в комнате, Петруха увидел перед собой огромного тучнеющего уже усатого мужчину в казацких шароварах и белой нательной рубахе. В полумраке, ставни повсюду были закрыты, Петруха разглядел на стене текинский ковер с саблями, гитару и несколько фотографий. Под потолком птицу в клетке, на окнах за навески цветы, на одном из подоконников Пулемет Максим в углу и конастаз, под которым находилась горка гранат и пулеметных лент. В другом углу комнаты стояла широкая кровать с светастым лоскутным одеялом и горой подушек. Под кроватью он заметил еще один Максим. Ты в чей дом забрался? Отвечай, не громко, но властно спросил хозяин, разглядывая оробевшего паренька. Не знаю. Искренне ответил Петруха. На столе стоял самовар, труба которого выведена была в окно. Возле откупоренной бутылки четверти и цветных пиал стояла деревянная миска с солёными огурцами. Лежали полдыни, кусок асетрового балыка и персики. Ты что, не слыхал про верещагина? удивлённо спросил хозяин, внимательно посмотрев на Петруху и не дождавшись ответа, вздохнул. дожил. Было время, в этих краях каждая собака меня знала. Вот так держал. Усач сжал свой огромный кулак. А сейчас забыли. Огорчившись, он налил себе в пиалу из бутылки, взглянул на Петруху и налил во вторую пиалу. Садись. Пей, коли храбрый, сказал Верещагин, показав на пиалу. Петруха потянулся к пиале, хлебнул, И выпочив глаза, сразу задохнулся, схватил огурец. Верещагин усмехнулся, затем залпом осушил свою пиалу, даже не помочившись. "Это же спирт", выровняв дыхание, сказал Петруха. "Тебя кто прислал?", строго спросил Верещагин. "Сухов врёшь, Сухов давно убит". "Как же?", сказал Петруха. "Мы с ним педджен только что освобождали, а вы говорите?" Петруха снова глотнул чуть-чуть и снова поперхнулся. Верещагин с симпатией взглянул на парня. Он ему всё больше нравился. И вдруг Петруха не понял почему, этот могучий человек загрустил, опечалился. Не мог знать Петруха, что Верещагин в этот момент вспомнил собственного сына, которого у него Бог забрал совсем маленьким. В ту пору избежал с горе и тоски Павел Артемьевич Верещагин подальше от родных мест, пока не очутился в конце концов здесь, в этой таможне на далеком берегу Каспия. Саид, хотя и был поглощен думами о месте, все же сразу заметил трех всадников, показавшихся из-за бархана. Держание известных в поле своего зрения, он продолжал ехать в прежнем направлении. "Стой!" крикнул один из садников. "Стой, кому говорят!" другой начал палить в ту же секунду, как бы упав в седла и париснув на стременах, Саид дважды выстрелил из-под коня по нападавшим. Двое убитых свалились с коней, третий ускакал, скрылся за кромкой бархана. Саид одним движением снова взлетел в седло, развернулся и поскакал следом. Когда конь вынес его на вершину бархана, он увидел надвигающийся на него отряд Абдулы.